Часть 12. -я. Первобытная дипломатия. 17 ноября первого года миссии. Пятница. Место слияния Дордони и гороны Два дня назад. Ретроспекция. Появление в лагере представителей вымершего к нашему времени вида людей произвело фурор, затмив даже радость от того, что соль была успешно найдена и доставлена. Теперь неандертальцы топтались на берегу имея напуганный и обескураженный вид. Они вздрагивали и стремились спрятаться друг за друга, когда внимание к их персонам становилось чересчур навязчивым. Для местных уэхи не являлись особой невидалью, поэтому они не проявляли к ним сильного интереса. Но вот остальные... В толпе наблюдающих присутствовали даже Ляля, Лиза и Катя, которые приглушенно ахали и шептались между собой. И если юные французы, воспитанные в традициях толерантности, старались не сильно демонстрировать свой интерес, то уж младшие русские дети со всей непосредственностью подходили к низкорослым коренастым людям довольно близко, пялились на них во все глаза и беззастенчиво обменивались мнениями. «Какие они смешные и неуклюжие!» — говорила маленькая Вероника, моргая с синими глазищами. «Даже на человеков не совсем похожи «Ага!» подтвердила Марина-младшая. «Но они точно не обезьяны». «Это люди, только они недавно из обезьян вышли», высказал свою версию Антон-младший, подошедший послушать, о чем говорят девочки. «Нам об этом в школе рассказывали». «Интересно, они умеют разговаривать?» спросила Вероника. «Глупая, если они люди, значит умеют», уверенно ответила Марина. «А почему не разговаривают?» «Как это не разговаривают? Вон, слышишь? Умт, гык, вых, ар...» «Ну, какие же это слова?» — с сомнением произнесла девочка. «Человеки так не разговаривают!» «Ну, я думаю, они не такие умные, как мы, и язык поэтому у них такой простой», — предположила Марина. После этих слов старшей подруги Вероника с чувством некоторого превосходства посмотрела на неандертальцев. «Да нет!» — авторитетно заявил Антон. Они пока просто не умеют по-нашему. Вот мои жены вначале тоже не умели, а теперь трещат так, что не остановишь. Да, ты же у нас не андерталец. Насмешливо протянула Марина и высунула язык. Би. В это время к детям незаметно подошла Ольга Слепцова, слышавшая весь разговор. Так, девчонки, мальчишки, сказала она. Я вам кое-что скажу и прошу запомнить мои слова. Дети притихли, готовясь внимательно слушать. «Это, конечно же, люди, и называются они неандертальцами», — начала Ольга. «По-научному — homo neandertalensis». «Да, точно, неандертальцы! Я просто слово забыл!» — воскликнул Антоша. Девушка строго посмотрела на него. «Перебивать старших некрасиво», — сказала она, и после того, как мальчик пробормотал извинения, продолжила. «Итак, эти люди, которых вы видите, ничем не хуже вас». и к обезьянам они не имеют никакого отношения. Да, они необычно выглядят, их язык достаточно примитивен, но это ни в коем случае не говорит о том, что они глупы. Просто их ум своеобразен. Для той ступени развития, на которой они сейчас находятся, их умственных способностей вполне достаточно. В чем-то они, возможно, даже превосходят нас. Посмотрите, как они развиты физически. Я думаю, в скором времени мы познакомимся с ними поближе и сможем убедиться – что они мало чем от нас отличаются». Дети дружно закивали. В этот момент Вероника, указывая куда-то позади Ольги, вдруг воскликнула «Смотрите, тетя Люся плачет». Все, включая французов, тут же прекратили гомонить и повернули головы туда, куда указывала девочка. Зрелище вызывало замешательство, настолько оно было необычным. Мадмазель Люси стояла, застыв как изваяние, исцепив руки». С ее плеча свисал полосатый кошачий хвост, а по щекам ее катились крупные слезы. Ее лицо было покрыто красными пятнами, прядь волос упала на лоб, отчего вид ее стал трогательно-простецким. Похоже, она была глубоко погружена в свои внутренние переживания. Она ни на что не обращала внимания, и ее взгляд был прикован к кучке неандертальцев. У большинства тех, кто в этот момент смотрел на мудмозель Люси, шевельнулось в душе что-то неопределенно щемящее с оттенком легкого стыда. Нет, она совсем не походила на сумасшедшую. Так выглядит человек, внезапно признавший свои заблуждения. Это длилось лишь полминуты, а потом мадемуазель Люси перестала быть центром внимания, любопытствующие отвернулись от нее, подсознательно чувствуя, что так будет лучше. И лишь маленькая Вероника, исполненная сочувствием, направилась к ней. Ребенок не мог знать, что так расстроила тетю Люсю, но доброе сердце требовало незамедлительно ободрить и утешить человека. Тем временем началась суета. Петрович отдавал какие-то распоряжения. Женщины засновали, начав разгрузку сумно, а Марина Витальевна занялась новоприбывшими. Она осмотрела раненую, затем сказала, чтобы готовили баню. Неандертальцы, на удивление, покорно снесли процедуру мытья и санобработку. Лишь их выразительные глаза сверкали испугом и удивлением. С раненой пришлось повозиться. Мало того, что ей трудно было переставлять ноги, она наверняка испытывала нешуточную боль из-за перелома руки. Впрочем, к ее чести она не стонала и не подвывала, а лишь бледнела и слегка поскрипывала зубами, когда Марина Витальевна уже после мытья ощупывала ее предплечье, стараясь вправить перелом. Затем их всех восьмерых отвели в выделенную им комнату на первом этаже большого дома, оставив там осваиваться и привыкать к новому образу существования. Но уже через полчаса взрослые неандерталки, за исключением травмированной, вышли из своей комнаты и прошли на кухню, после чего старая женщина по имени Ла, владеющая языком длинноногих, то есть кроманьольцев юго Франции, через ниту обратилась к Марине Витальевне с просьбой дать им «нет, не поесть». а возможность сделать что-нибудь полезное, потому что они не могут сидеть, сложа руки, когда остальные работают. А с их детьми, мол, способна посидеть и травмированная дуб. Одной руки для этого точно хватит». Марина Витальевна с сомнением посмотрела на плотные мускулистые фигуры, едва прикрытые накидками из шкур, скрепленными между собой многочисленными сыромятными ремнями, про себя отметив, что всем женщинам и детям надо пошить такие же костюмы, какие носят в племени Лани. Какой бы этих неандерталок ни был уровень иммунитета, такая легкая одежда в зимнее время наверняка вызывает у них частые простудные заболевания, являющиеся причиной повышенной смертности. Что же касается работы, то путем несложных испытаний было установлено, что все, чем неандерталки способны заняться на кухне, это колоть и носить дрова, а также рубить на колоде мясо. И при этом надо следить, чтобы отлетевший после богатырского удара массол не угодил кому-нибудь в лоб. То же самое и с дровами. Сила удара у неандертальцев совершенно не дозировалась, и когда они орудовали топором, становилось просто не по себе. Впрочем, после обеда Андрей Викторович, узнав о их горячем желании работать, забрал их на берег гороны помогать стянуть сети. Там их замечательная сила была как раз к месту. Утро. Берег Гороны, близ впадения в нее ближней, там, где племя огня ловит рыбу. Этот день не предвещал никаких происшествий. Шаман Петрович, стоя на берегу, задумчиво всматривался в белесоватую дымку, которой была подернута река. Чуть поодаль, женщины из бывшего клана Волка дружно тянули из реки сеть, набитую лососем. От реки тянуло сыростью и холодом. Резко пахло прелой травой и чем-то неуловимо волнующим, свойственным глубокой осени. Громкие голоса работающих женщин наполняли Петровича чувством уверенности и удовлетворенности. В такие минуты он ни о чем не думал, он просто отдыхал. Внезапно состояние блаженной расслабленности было прервано каким-то движением на реке, выше по течению. Петрович, замерев, напряженно всматривался в мутную даль. Через минуту он убедился, что нет, ему не померещилось. По реке спускались плетеные из прутьев и обтянутые промасленными кожами пироги. Конечно же, со стороны Дардони на кожаных пирогах мог приплыть только клан северного оленя, из которого происходила Фера и вдовая, находящаяся на последних днях беременности, Акса. Все остальные кланы пользовались лодками, долбленными из цельного ствола дерева, желательно дуба. Но там, на севере, на границе тундры степей, где живут северные олени, нужных деревьев просто нет. Вот они и выходят из положения, как могут. Мысль Петровича энергично заработала, анализируя происходящее и пытаясь предугадать, чем чреват визит родственничков. «Похоже, начинается время большой политики», усмехнулся он про себя, наблюдая, как лодки неумолимо приближаются. Ему пришло на ум, что Акса была из семьи с более низким статусом, чем семья Фера, и поэтому не могла играть никакой роли в первобытных политических раскладах. А вот Фера могла. Тем временем приближающиеся пироги заметили и остальные. Они показывали на них пальцами и обеспокоенно переговаривались. Петрович вздохнул, решил, что раз уж эти родственнички все-таки прибыли, то теперь будет необходимо провести с ними переговоры по поводу разработки находящегося в их владениях Каалина для нужд Антона Игоревича и организации совместной зимней охоты в Тундрастепи, как того хотел Андрей Викторович. Слияние гороны и Дордони, клан Северного Оленя Старший брат Феры по имени Ксим, который действительно был вождем в клане Северного Оленя, был примного удивлен, когда, миновав стрелку при слиянии Дордонии и гороны увидел на противоположном берегу кучу непонятно-чем занимающегося народа. Во всем клане северного оленя людей было раза в два меньше, чем в этой толпе. Но удивляло не только это. Все там выглядело настолько странно, что вождь пришел в замешательство. Прочих членов клана также весьма взволновало увиденное. и теперь они обеспокоенно поглядывали на своего вождя, который ничем не выдавал своих чувств, сурово молчал, всматриваясь в противоположный берег. На этом месте никто раньше не жил из-за отсутствия пещер. Более того, ни один клан никогда не ставил здесь временного лагеря, так как низкий и топкий болотистый берег затруднял постройку мостков, с которых охотники могли бы бить проходящую рыбу острогой. Но это племя... похоже, не смущали неудобства. Они как будто смогли обустроиться на этом месте и, похоже, отнюдь не бедствовали. По мере приближения к Ксим замечал все новые детали. Он напряженно вглядывался, пытаясь разобраться в том, что происходит. Но увиденное лишь добавляло вопросов. Например, что это белеет там, за деревьями? Что-то большое, внушающее прямо-таки мистический трепет своими правильными формами. И откуда оно тут взялось? Еще год назад на этом месте ничего не было. Ага, а вот что-то знакомое, виденное не раз, только не здесь. Это Ксим увидел вдоль берега чудовищный частокол из копий с насаженными на них человеческими головами. Много копий и много голов. Такое могло случиться, если вдруг повздорили два клана, решивших, что эта земля слишком тесна для них двоих. И победители, убив всех мужчин побежденного клана, бросили умирать их женщин на этом бесплодном берегу. Примечание. В те времена, когда из-за неразвитости материальной культуры каждый человек с трудом обеспечивал себя самым насущным, рабство как таковое оказывалось экономически бессмысленным, и обычно результатом межплеменных столкновений являлось либо полное изгнание побежденных с плодородных земель, либо их такое же полное истребление – Только в том случае, когда на новые земли уходили группы молодых и неженатых охотников, то девушек и молодых женщин побежденного племени оставляли в живых для того, чтобы в дальнейшем они рожали от победителей. Вождь северных оленей думал. А члены его клана не сводили с него глаз, не смея беспокоить вопросами. Это был важный момент. Мозг вождя сверлила одна мысль – приближаться к этим странным людям – или плыть дальше на свое место ловли лосося в нижнем течении. А люди на берегу, собравшиеся в две большие группы, вдруг дружно закричали и начали вытягивать из реки что-то очень тяжелое, требующее огромных усилий. Вскоре стало ясно. То, что они тянули из реки, битком набито отчаянно трепещущей живой рыбой. От удивления у вождя непроизвольно отвисла челюсть. Той рыбы, которую эти люди достали из реки всего за один раз, Было столько, сколько клан весь северного оленя строгами не наберет и за несколько дней. Изумление столь явственно проступило на лице обычно невозмутимого вождя, что его люди вдруг возбужденно загомонили, обсуждая увиденное. Аксим тем временем заметил такое, что долго не мог поверить собственным глазам. Он протирал их и часто моргал, тряс головой, но увиденное никуда не исчезало. а значит, было не неведением, а неоспоримым фактом. Уэхе. Среди этих людей были уэхе, две коренастые и мускулистые женщины с плоскими лбами. Они тоже вместе со всеми тянули из реки рыбу при помощи загадочного приспособления, разглядеть которого вождь пока не смог. Это было немыслимо. Уэхи считались как бы не совсем людьми. Да, с ними велся обмен, но чтобы считать этих толстых, медленных и глупых существ равными себе, такое никто не мог себе даже вообразить. Вождь отмечал все новые и новые странности и несуразности, и это повергало его в состояние этакого абсолютного ничего не что в свою очередь заставляло ощущать тревогу и беспомощность. Он увидел, что среди белокожих людей со светлыми или ржеватыми волосами есть достаточное количество темнокожих, короткостриженных женщин, по слухам, обитающих где-то далеко на юге-востоке. Кроме того, там были еще несколько мужчин в странной, просто невообразимой одежде, какую никогда не носили члены кланов, живущих в долине гороны и Дордони. Вождь непроизвольно содрогнулся. Очевидно, что именно эти мужчины... а сколько их там еще страшно подумать, убили всех тех, чьи головы были насажены на копья, а остальных заставили ловить рыбу. Бере Гороны. Женщины бывшего клана Волка. «Раз-два! Взяли! Раз-два! Взяли!» Не понимая смысла слов, кричали женщины бывшего клана Волка, таща из реки тяжеленную сеть, битком набитую красной рыбой. Смысл этих слов знали разве что вожди, и приставшие к ним в самом начале лани и полуафриканки. Но так, соединяя свои усилия, и в самом деле было легче выполнять трудную работу. И несмотря на серую сумрачную погоду и тяжелую работу, настроение волчиц было хорошим. Гибель собственного клана оставалась для них в прошлом, как и мужчины, которые частенько поколачивали своих подруг, зачастую заставляя их и их детей ложиться спать голодными. В новом клане порядки были другие. Мужчин там было мало, и когда они хотели наказать провинившуюся женщину, они не били ее, а назначали на грязную и тяжелую работу. Но то, что в племени огня считалось тяжелой и грязной работой, в бывшем клане волка было обыденной жизнью, и эта обыденная жизнь еще сопровождалась пинками, затрещинами и окриками вечно недовольных мужчин. Теперь же мужчины убиты, и мало кто пожалел об их смерти. И самое главное, в новом племени никому из них не приходилось ложиться спать голодными, а сытый желудок настраивал к тому, чтобы примириться с переменами и успешно влиться в новый образ жизни. Тем более, что ни один мужчина нового племени не звал их на свое ложе, не требовал зашить порванную одежду, либо приготовить ему еду. Да и зачем? Еду на всех в этом племени готовит специальный кухонный наряд под руководством мудрой женщины. Еды много, ее хватает на всех, и она сытная, и это все, что нужно о ней знать. Порванную одежду мужчинам чинят их жены. И что это за работа, когда на одного мужчину приходится по 5-7 жен, которые, кстати, с точки зрения женщин бывшего клана Волка, по большей части бездельничают самым возмутительным образом? Нет. На вылове лосося все члены племени работают одинаково. Волчицы тянут рыбу из реки сетями и грузят ее в транспортные корзины, которые полуафриканки потом тащат к разделочным столам, где уже лани превращают их в филе, икру, кожу и потроха. Работы хватает всем. И работают тут, вставая при первых проблесках зари и ложась тогда, когда мрак вокруг рассеивают только специальные колдовские светильники шамана Петровича. Безделье у женщин начинается потом, когда старожилки этого племени, вместо того чтобы ублажать своих мужчин, собираются в одной из верхних торцевых комнат и, сидя со скрещенными ногами на теплом деревянном полу, рассказывают друг другау разные истории или поют длинные и непонятные песни. Волчиц на эти культурные посиделки пока не допускали, так как они находились под табу, и им это было обидно. Кроме того, Они уже несколько раз слышали, что когда местные мужчины призывают своих женщин к себе на ложе, то это для них, женщин, не тяжкая неприятная обязанность, а великое и долгожданное удовольствие. А ведь еще есть баня, которую мужчина и все его женщины посещают разом. И тогда начинается такое, что изнутри доносятся охи, ахи, стоны и крики, но в итоге оттуда выходят все вместе, раскрасневшиеся и довольные. Вот это тайна и вызывало самое большое любопытство среди женщин бывшего клана Волка, а также желание как можно скорее по-настоящему присоединиться к этому племени, чтобы на собственной шкуре испытать все преимущества членства в его рядах. Какой женщине не захочется, чтобы ее мужчина был не только хорошим добытчиком, но еще и хорошим ласковым мужем, а также добрым и заботливым отцом ее детям? Слияние гороны и Дордони Клан Северного Оленя. Вождь Ксим только собирался дать команду, чтобы все пять лодок клана Северного Оленя, уже дошедших до стержня гороны разворачивались вниз по течению, как вдруг народ на берегу замахал руками, приглашая приплывших пристать к берегу. И в центре всей этой суеты был как раз человек в странной одежде. «Ну что же», — подумал Ксим, решив покориться судьбе. «Если просят пристать, то лучше выполнить их просьбу. К тому же мне самому ужасно хочется знать, каким образом эти люди так ловко тянут из воды рыбу». Приблизившись к берегу почти вплотную, чуть в стороне от того места, где удачливые рыбаки разбирали свой улов, Ксим, наконец, опознал в тех головах, что торчали на копьях, своих старых знакомых из клана волков, которые несколько лет подряд обирали другие кланы поменьше во время большой охоты на лосося, отнимали у них значительную часть добычи. «Видимо, — подумал вождь, — эти люди, которые умеют так хорошо ловить рыбу и поэтому очень многочисленные и сильны, решили, что клан волков проще перебить, чем делиться с ними своей добычей. Но как они это сделали? Ведь, похоже, среди них очень мало мужчин». а большинство представляют бесполезные на войне и на охоте женщины. Да, с ними приятно проводить время вечером у костра. А еще они готовят еду, чинят порванную одежду и рожают охотникам сыновей. Но на этом вся польза от женщин для клана северного оленя заканчивается. Удивительно, как этим людям удалось заставить целую стаю женщин выполнять какую-то общую осмысленную работу – и при этом не кричать на них. Перед тем, как окончательно пристать к берегу, вождя северных оленей постигло еще одно потрясающее узнавание. Стоявшая рядом с этим мужчиной, женщина была никто иная, как его сестренка Фера, которая была отдана две руки лет и еще один год назад замуж в клан Лани. Виделись они с тех пор очень редко, ибо северные олени обычно рыбачили на нижних местах слияния двух рек, а рыбачьи угодья ланей наоборот, находились выше этого места. Причем очень часто лани проводили на реке все лето, не поднимаясь в более сухую холмистую местность, потому что для летнего пропитания им хватало и выловленной вершами рыбы, а мех у летних животных очень плохой, и ради одежды на них лучше охотиться поздней осенью и зимой, еще до начала весенней линьки. Последний раз Ксим виделся с Ферой три сезона назад – И тогда она уже была вдовой с двумя очаровательными девочками-близняшками на руках, и если бы не статус мудрой женщины, ей пришлось бы нелегко. И хоть мудрых женщин обычно второй раз не выдают замуж, но очевидно, что вожди ланей пошли на этот шаг, чтобы как можно скорее избавиться от женщин, чей жизненный цикл вскоре должен был подойти к концу. Кстати, в новом клане она посвежела и помолодела, и сейчас выглядела намного лучше, чем три года назад. Очевидно, это действительно был очень зажиточный клан, позволяющий пожилым женщинам, вроде его сестры, жить дольше, чем в других местах. Примечание. Ферри всего 27 лет. По нашим понятиям, она еще девушка. По представлениям людей каменного века, уже почти старушка. Ксим был искренне рад за сестру, которая рядом с новым мужчиной выглядела счастливой. Но во всем этом оставалась какая-то загадка, которую он непременно должен был разгадать, а иначе какой же он вождь? Его острый взгляд нашел в толпе еще несколько человек, одетых так же, как муж Ферре. Это был еще один человек средних лет, распоряжающийся рыбаками и потому явно имеющий статус вождя, молодой человек, помогавший ему, и такая же молодая женщина, и еще одна молодая женщина с чуть заметным животом, командовавшая теми темнокожими, которые уносили наполненные рыбой корзины прочь от берега. Вождь лихорадочно соображал, как такое могло вообще быть. Женщина, тем более беременная, отдающая распоряжение. Это был такой нонсенс, от которого у Ксима едва не разболелась голова. Кто допустил такое, чего не должно было быть никогда?» И почему вожди этого клана, которых тут явно двое, не прекратят это безобразие самым решительным образом? Но, несмотря на свое смятение, вождь Ксим дураком отнюдь не был и понимал, что это в своем клане он вождь. А тут он гость, и не более того. Понимал он и то, что его попытки распоряжаться могут привести его самого и весь клан северных оленей к тому же печальному итогу, к которому пришел обнаглевший до невозможности клан Волка, найдя себе конец на остриях собственных копий. На пользу пошло и то, что в вожди Ксим пробивался не силой мышц и ударами дубины, разбивая головы менее удачливым соперникам, как это было заведено в том же клане волка, а изворотливым умом и проницательной сообразительностью, подмечающей, как те же вещи можно делать с гораздо меньшим приложением сил и энергии. Поэтому, когда его лодка первой ткнулась в берег, Он поднялся на ноги и, приложив руки к груди в знак искренности, сказал с самым вежливым тоном, на какой был способен. «Мира и благополучия вам, добрые люди, чтобы в вашем чуме вода не капала с потолка, в очаге всегда горел жаркий огонь, а ваши животы все время были наполнены жирной и вкусной пищей. Я, Ксим, вождь клана Северного Оленя, приветствую вас, стоя здесь, на этой земле». фера что-то сказала своему мужу на неизвестном языке. Тот кивнул ей и тоже произнес небольшую ответную речь, также положив правую ладонь на сердце. «Мира и благополучия вам, северной олени, и лично тебе, вождь Ксим», — перевела фера «Я, вождь и великий шаман племени огня Сергей Петрович Грубин. Желаю, чтобы в ваших домах всегда было тепло и сухо, в очагах не угасал жаркий огонь, «В обеденном котле никогда не переводилась сытная еда. Не соизволит ли ради закрепления дружбы клан северных оленей разделить обеденную трапезу с племенем огня и только после нее поговорить о делах? Как-никак, мы с вами родственники». «Мух ты!» — подумал про себя Ксим. «Новый муж Фера не только вождь, но еще и великий шаман. Хорошо устроилась, сестренка». И хоть он не говорит на нашем языке и вынужден обращаться к услугам женщины, которую научил свои речи, видимо, он хороший шаман, если у него женщины работают ничуть не хуже мужчин. Наверное, поэтому им отдают распоряжение другие женщины, которые специально обучены такой работе, чтобы своими командами не вызывать обычного женского хаоса и криков». Додумав эту мысль, вождь северных оленей стукнул себя кулаком в грудь, набрал в нее воздуха и вслух произнес «Хорошо, вождь племени огня и великий шаман Гулубин! Клан северных оленей принимает твое гостеприимное приглашение и приветствует тебя и твое племя! Приветствую я и тебя, сестренка Фера! Очень рад видеть тебя счастливой и довольной!» Надеюсь, что после этой трапезы вы оба мне расскажете о том, как получилось так, что моя сестра Фера стала твоей женой, и как поживают мои племянницы. А потом ты, вождь, наедине поведаешь мне, каким образом голову мужчины с клана волка украсили их же копья, воткнутые в берег. А их женщины работают у тебя с такой охотой, будто они никогда в жизни не имели лучшего занятия, чем тянуть из реки сразу много-много рыбы. После этих взаимных любезностей, обозначавших предельно дружественный и даже родственный характер этой встречи, лодки клана северных оленей начали одна за другой причаливать к берегу, а сидящие в них мужчины, женщины и дети вылезать на землю и разминать затекшие за время путешествия ноги. При этом они, удивленно открыв рты, оглядывались по сторонам. Кругом было столько необычного и интересного... «Тот же день, после полудня, дом на холме». Шок, который испытал вождь северных оленей Ксим, попав на стоянку племени огня, был равносилен внезапной встрече с шерстистым носорогом. Носорог, несмотря на свою неуязвимость для охотников и дурной характер, явление хотя бы привычное, а тут нарисовалось такое, что никаким боком не влезало в голову вождю. как не пыталась растолковать положение дел его любезная сестра. Если бы раньше кто-то попытался рассказать нечто подобное, то был бы поднят им на смех, как беспочвенный фантазер или даже изгнан из своего клана, чтобы не забивал людям головы нелепыми бреднями. И вот теперь такие же невероятные вещи ему рассказывает родная сестра и не только рассказывает, но и показывает. И то, что она показывает, переворачивает представление вождя о жизни, а это хуже всего. От этих непостижимых уму вещей и абсолютно невообразимых идей хотелось бежать, куда глаза глядят, или в отчаянии биться головой о ствол дерева. Но это бы точно не помогло, потому что уж идеи-то, если они настоящие, всегда сильнее древесных стволов. В итоге, вместо того, чтобы биться головой, Вождь начал для наглядности загибать пальцы. Первый палец. Само это племя, с которым он породнился через сестру. Оно взяло своим тотемом не какое-нибудь животное, даже такое могучее, грозное и великолепное, как мамонт, шерстистый носорог или пещерный лев. Нет. Оно выбрало в покровители огонь, благотворящий всему человеческому роду. Без огня мясо будет жестким и малосъедобным, а зимний холод – убийственным. И именно огонь люди берут с собой на загонную охоту, чтобы пугать лошадей, северных оленей и лохматых быков, загоняя их к обрывам речных долин и крутым оврагам, где животные будут падать вниз и ломать себе шеи и ноги. И именно огонь отгоняет от пещеры стоянок, как могучих кошек, вроде тех же пещерных львов, так и стаи хищников помельче, волков и шакалов. Но в племени огня пошли еще дальше и подчинили себе сам дух своего тотемного покровителя. У них дух огня превращает мягкую глину в камень, камни в белую краску для стен. Кроме того, заключенный в клетку под названием «печь», этот полностью укращенный «огонь» согревает жилище этого племени, не отравляя при этом своим дымом. Второй палец, эти самые жилища, как говорит Ферра, Они были построены руками самых бесполезных членов человеческого сообщества, то есть женщин и девочек-подростков. Это самые настоящие рукотворные пещеры, в которых всегда тепло, сухо, светло и хорошо пахнет. Как рассказала сестра, попавшая в племя почти в момент его основания, для этого сперва потребовалось срубить множество толстых деревьев. И для этого факта надо загибать уже третий палец. Если в вашем распоряжении только каменный топор, это само по себе невероятная идея. Для того, чтобы срубить толстое дерево при помощи столь нехитрого каменного орудия, у его корня люди разводят кольцевой костер, а когда он прогорит, то отбивают топором слой обугленной древесины, потом снова разводят костер, снова отбивают обугленную древесину. И так до тех пор, пока дерево не будет пережжено пополам. С одним деревом для будущей лодки возни на пару лун или больше. А тут, по словам сестры, вожди племени огня делали вжик-вжик-вжик, и бесполезное дерево из леса превращалось в разные нужные вещи. Это просто невероятно, но почему-то сим склонен был верить сестре. Поэтому четвертый палец надо было загибать на то самое вжик-вжик, которое вождям этого племени помогал делать прирученный дух молнии, Вождю Ксиму даже показали ту рукотворную пещеру, в которой живет этот укращенный дух, и он сам, млея от благоговейного страха, слышал, как тот внутри рычит от злости на то, что его не выпускают наружу. Шаман Петрович воистину, великий шаман, рассумел приручить такого злого и капризного духа. Кроме «вжик-вжик», укращенный дух молнии давал племени огня очень яркий свет по ночам. Пятый палец надо было загнуть на то, как из мягкой и бесполезной глины, годной только на то, чтобы ее комками маленькие дети кидались друг в друга, этому племени удалось сделать ровные и аккуратные камни, из которых и были сложены рукотворные пещеры племени огня. Из этого же камня была сделана самая разная посуда, тарелки, плошки и горшки, которые вы только послушаете. Можно наполнять водой, ставить на огонь, и вода без всякой возни с кухонными камнями превратится в крутой кипяток. И опять же, мягкую глину в камень помогал превратить прирученный дух огня. Итак, получается целая рука чудес, а ведь их перечисление только началось. Заметил Ким и лошадь с подросшим жеребцом, которые вели себя так, словно вокруг были не люди, что издавно охотятся на них, а родной табун. Обратил он внимание и на ужасное чудовище, которое, рыча и воняя сизым дымом, ездило повсюду, возя на своей спине старейшего вождя. Но его, в смысле чудовища, а не вождя, никто не боялся. Лишь Ксим к стыду своему при виде его побледнел и затрясся мелкой дрожью. Хорошо, что его люди, будучи пораженные и испуганные не меньше, не обратили внимания на позор своего вождя, который, впрочем, довольно быстро вернулся к своему обычному хладнокровию. Слышал Ксим каждое утро и про Оугарот, когда племя огня весной само клало в землю в нужном месте клубни для того, чтобы через три луны собрать там же в три руки раз больший урожай. И это, конечно же, были далеко не все чудеса. Вождь понимал, что наверняка что-то не увидел, чего-то не понял, а на что-то не обратил внимания. Но то, что племя огня набито этими чудесами, как соты диких пчел медом, было понятно и дураку, а вождь Ксим дураком не был. Напротив, он являлся достаточно умным человеком и стремился к тому, чтобы его клан был сильным, многочисленным, всегда сытым и здоровым, но этому мешало то, что взрослых мужчин-охотников в клане было маловато, всего две руки и еще два человека, а бесполезных женщин в два раза больше, и у каждой по два 3 ребенка. Всю эту обузу следовало кормить, одевать, обеспечивать им кров и постель, в то время как мужчинам клана Северного Оленя было бы достаточно вдвое меньшего количества женщин. Вождь был просто шокирован, узнав, что женщины племени Огня не являются обузой и способны делать полезные вещи, а также, что там соотношение между полами даже еще более ужасное, чем в его клане. На одного мужчину приходится три руки женщин. Но по этому поводу никто и не подумает роптать. Вождь Ксим своим гениальным умом понял, что при всех показанных и рассказанных ему чудесах женщины вместо балласта становятся очень выгодным активом, разумеется, после того, как будут обучены хотя бы части всех тех штук, какие могут проделывать их товарки в племени огня. Вот об этом стоило разговаривать и договариваться с местными вождями. Кроме того, те женщины, которых он намеревался оставить здесь для учебы, целый год вместе со своими детьми Будут висеть на шее не у клана северного оленя, а у племени огня. И это тоже было частью его хитрого плана. А потом, через год, обученные и необученные женщины поменяются местами. И в то время, как первые примутся приносить пользу в родном клане, вторые вместо них начнут ускоренно постигать все премудрости племени огня. Освободившись от женской обузы, клан северного оленя непременно сразу достигнет невиданного процветания. а его мужчины потом будут только отдавать ценные указания, а многочисленные женщины будут их с охотой выполнять. После сытного обеда, когда всех, даже самых бесполезных женщин, накормили вкусной, густой и жирной похлебкой из клубней, рыбы и грибов, вождь клана северного оленя Ксим и шаман племени Огня по имени Петрович поединились в специальном помещении для серьезного разговора. То, что при этом между ними в качестве переводчика сидела женщина, Приходящаяся одному из них женой, а другому сестрой, для Ксима никакого значения не имела. От Феры ему в данном случае требовались только уши и язык, и ничего более. Она должна была услышать его слова и пересказать их своему мужу, после чего выслушать его ответ и пересказать этот ответ ему самому. Результат для клана Северного Оленя того стоил, и ради этого результата вождь Ксим был готов пожертвовать чем угодно – и кем угодно. 19 ноября, первого года миссии, воскресенье, полдень, дом на холме, Ольга Слепцова. Добровольное присоединение к нашему племени почти двух десятков женщин и еще большего количества разновозрастных девочек, подростков и детей, а также молодых охотников из клана «Северного оленя» наглядно показало, что Насколько далеко наши, лани и полуафриканки Всего-то за пять с половиной месяцев Успели уйти от общей средней массы местных аборигенов Круглые румяные щеки женщин и девочек племени огня Подтянутые мускулистые тела А также исходящий от них приятный запах чистого тела и сосновых иголок Вместо амбре типа дохлый ежик Которым обычно благоухают местные дамы Говорят о хорошем питании и бытовых условиях о добром отношении вождей при регулярных физических нагрузках. Напротив, клан Северного Оленя – самый обычный местный клан, не относящийся ни к разбойничьим кланам вроде клана волков, ни тем более к кланам-каннибалам, таким как клан Тюленя, из которого происходили наши полуафриканки, и в то же время женщины в нем выглядели голодными и изможденными, особенно девушки-сироты и вдовы, у которых не осталось мужчин-кормильцев, готовых поделиться с сыждевенками своей долей добычи. И именно таких, доходяг страшно довольный собой вождь Ксим, испехнул нам вместе с тремя молодыми охотниками, которые по сути были никакими не охотниками, а 13 и 14-летними мальчишками, испуганными и худыми, как швабры. Обряд посвящения в охотники проведён, и никого не волнует, что эти мальчики в своей жизни не убили и крокодила. Насколько я поняла, Сергей Петрович тоже был доволен достигнутым при переговорах результатом, и его не смущали ни изможденность и плохое физическое состояние переданных его попечению женщин, ни субтильность охотников, которые были в состоянии охотиться только на мелких грызунов. Правда, первое, что сделал Сергей Петрович, когда Ксим представил ему эту троицу, это наложил табу на любую самостоятельную охоту на территории лагеря и в его ближайших окрестностях. С минуты эти трое юношей, которых звали Эрт, Нук и Стан, поступали в непосредственное распоряжение главного охотника Андрея Викторовича, который и становился хозяином их жизни и смерти. Впрочем, мальчишки, осовевшие от большого количества жирной пищи, отнеслись к переменам в своей судьбе довольно равнодушно. На их лицах было крупными буквами написано еще два-три раза так пожрать от пуза и помирать будет совсем не страшно. А уж Андрей Викторович знает, как использовать этих мальчиков и каким образом их тренировать, чтобы из них получились действительно хорошие охотники. Что касается женщин, а как я уже говорила это оказались вдовы и незамужние девушки, то именно первых порах занялась Марина Витальевна. Она увела их в баню, Откуда потом вскоре донеслись выражения, достойные исключительно знаменитых загибов Петра Великого, ибо нормальными словами физическое состояние наших новых временных соплеменниц было описать невозможно. Как оказалось, совсем недавно клан потерял почти одновременно двух важных персон – мудрую женщину, которую во время сбора лекарственных трав задрал пещерный медведь, а через некоторое время от старости и отсутствия медицинского ухода умер – и старый шаман клана северных оленей. Правда, как сказала мне Дара, ходят разговоры, что старость тут ни при чем, и шаман умер потому, что перемудрил с настойкой на сушеных мухоморах. То ли добавил в нее чего-то не того, то ли просто перебрал с количеством. Наш шаман Петрович такую дрянь не пьет, и, слава богу, здоровее будет». Хотя, когда он начинает читать нам свои проповеди, от его речей озноб пробирает до самых костей и без всяких мухоморов. Силен, Петрович, силён! Новеньких поставили на засолку рыбы. Так как бочек нам из-за нехватки времени не заготовили, то солили ее выставленных полиэтиленовой пленкой ямах, пересыпая ее слои солью и перекладывая собранными фэрой еще летом травами-приправами. Осенью еще до нашего появления в этих краях примерно таким образом племя огня солило добытую на охоте свинину, а точнее дикую кабанятину. Забегая вперед, скажу, что вкус у рыбки оказался вполне приличный, и в нашем 21 веке в каком-нибудь ресторане первобытной кухни за одну порцию лосося такого вот посола от Фера и Петровича гурманы платили бы сумасшедшие деньги». Тя, говорят, что кое-кто из оленях чуть было не упал в обморок, увидев какие количества драгоценной соли имеются в распоряжении приивших их племени. Соль тут буквально на вес золота, и ведь добывают ее с кабля соляной пласт в неукрепленной шахте каменными инструментами, а потом добытую соляную крошку расфасовывают в кожаные кисеты и разносят их по кланам на обмен как величайшую драгоценность. А Петрович Со своими перфораторами добыл этого сокровища несколько тонн, набив трюм своего кораблика так, что опять пришлось выбрасывать балласт. В настоящий момент, если брать в расчет котирующиеся здесь материальные ценности, наше племя самое что ни на есть богатое в окрестностях. Возможно, нашлись бы горячие головы, решившие отобрать у нас это богатство. Но вот головы мужиков-волков, торчащие над берегом на их собственных копьях, служат предупреждением для всех, кто, гонясь за призраком богатства, в то же время еще не готов расстаться с собственными головами. Помимо всего прочего, с тушек лосося снимают кожу, которую подвергают специальной обработке. Я с удивлением узнала, что из такой тонкой, но очень прочной кожи можно делать разные полезные вещи от демисезонных курток, сумок, кошельков и модельной обуви до нательного белья. Пока что эту кожу всего лишь снимали с тушек, очищали от остатков мяса и высушивали, растянув на специальных гладко оструганных досках. Весь остальной процесс обработки будет происходить потом, зимой, когда дни будут короткими, ночи длинными, а женщинам племени огня останется лишь рукодельничать, выходя из дома только в баню и по естественным надобностям. Что касается мужчин и тех женщин, которые как мужчины, в том числе и для меня – то им работа найдется всегда, ибо для них зима, когда встанут реки, это время дальних лыжных походов, больших охот и еще больших приключений. В то же время обычные домашние женщины и девушки будут шить изделия из рыбьей кожи и оленьих шкур и рожать детей. 19 ноября первого года миссии. Воскресенье. Поздний вечер. Дом на холме. Люси Д'Аркур. бывший педагог и уже не такая убежденная феминистка с некоторых пор я стала хорошо спать я уже не вставала по ночам чтобы выйти прогуляться друг обычно спал со мной устраиваясь между плечом и головой приятно было ощущать его теплое тельце и шелковистую шорстку от его усыпляющего мурлыкания я очень быстро погружалась в блаженную нирвану которую однако мог прервать даже незначительный шум правда сны я видеть перестала «Нет, точнее, вроде бы что-то и снилось, но по погружении я не помнила ничего. Со мной оставалось лишь приятное ощущение легкости и освобождения, словно во сне меня утешал ангел. Но ведь только я ни в каких ангелов не верю. Значит, это мое подсознание подкидывает мне такие образы. Интересно, что бы сказал психоаналитик?» В эту ночь я проснулась от звуков деловитой суеты внизу, на первом этаже. Кто-то торопливо сновал там, доносились приглушенные голоса. Я прислушалась. Однако слов было не разобрать. И тогда я тихонько встала и на цыпочках подошла к двери, раздумывая, выйти или нет. Меня раздирало любопытство. В нашей комнате, кроме меня, больше никто не проснулся. Только Марина жебровская заворочилась и тяжко со стоном вздохнула во сне. Наверное, ей снились кастрюли и поварешки, которые преследовали ее в кошмаре, Уж я-то догадывалась, что эта девица ненавидит кухонную работу, но ей приходилось через силу этим заниматься ради своих каких-то целей, постоянно притворяясь, будто делает она это с удовольствием и от души. Мой сон окончательно улетучился. Я решила спуститься и под видом того, что мне нужно в туалет, узнать, что же там происходит. Как я ни старалась все делать бесшумно, тяжелая деревянная дверь все же издала при открывании «Глухой стук». Я замерла, пытаясь понять, не проснулся ли кто-то из наших. Вроде нет. Даже Жебровская теперь лежала тихо и даже не сопела. И вдруг оттуда снизу раздался приглушенный женский крик, перешедший в стон. Я невольно скрикнула, закрыв рот рукой. «Что это могло быть?» Я терялась в догадках, продолжая мяться возле полуоткрытой двери, чувствуя, как беспокойство начинает скрестись в душе своими острыми коготками. И я буквально подпрыгнула, когда вдруг в тишине комнаты тихо, но отчетливо прозвучал голос Жебровской, полной скрытой издевки. «Что, мадемуазель Люси, застыли, как статуя? Испугались?» и «Это одна эстезием окражает. Неужели нельзя догадаться? Так что успокойтесь и ложитесь спать. Это эпохальное событие не имеет к вам никакого отношения, и потому не стоит вашего беспокойства». Она зевнула, демонстрируя свое полное безразличие к происходящему. лицемерка Жебровская. А ведь она всячески старалась войти в доверие к этим русским. Более того, как приближенная к русской докторше, она одной из первых должна была спешить туда, где, возможно, требуется ее помощь. Знали бы они ее истинные отношения. Впрочем, эти русские далеко не дураки. Когда-нибудь Марина покажет свое настоящее лицо, и тогда даже сложно сказать, что с ней произойдет». Что касается меня, то узнав причину суеты и женского крика, я испытала странное чувство. Конечно, мое любопытство теперь было удовлетворено, и можно было спокойно продолжать спать. Но что-то подсказывало мне, что заснуть у меня не получится. Вопреки словам жебровской я ощущала сопричастность к происходящему. «Ведь это теперь мой мир и моя жизнь, и все, что здесь происходит, так или иначе касается и меня». В нашем достаточно узком сообществе не может быть иначе, и непреодолимая сила заставила меня начать спешно одеваться для того, чтобы спуститься вниз. Как я могу проявить свое участие в родах туземки, я не представляла, но то, что я должна быть там, было для меня несомненным. Жибровская что-то удивленно бумнила мне вслед, но я ее не слушала. Я спешила вниз с сокрыляющим чувством, прежде мне неведомым. Вообще, что касается беременности, родов и прочего, то к подобным вещам я обычно относилась с долей некоторой брезгливости. Я пребывала в твердой уверенности, что высокопарные слова о предназначении и продолжении рода – полная чушь, придуманная мужчинами для подавления женщин. Я, как и все мои соратницы-феминистки, презирала женщин, которые, не имея достаточной базы, мужа, работы, хорошей зарплаты, отваживаются рожать». Но сейчас почему-то у меня было такое ощущение, что происходит что-то важное и великое, словно эта неизвестная туземка-роженица, моя сестра, и от благополучия ее потомства зависит и мое душевное состояние. Словом, трудно было объяснить, что руководило мной в тот момент. Но когда я появилась в дверях комнаты на первом этаже, заменяющей приемную врача, где как раз и находилась роженица, все, кто там был... кроме русской докторши, хлопотавшей возле пациентки, уставились на меня в молчаливом изумлении. «Могу ли чем-то помогать?» Взволнованным, срывающимся от бега по лестнице голосом спросила я по-русски. Туземка лежала на кровати и тяжело дышала. Одна из русских девушек стояла рядом с ней и говорила что-то успокаивающее, поглаживая по руке. Вторая русская складывала в стопку какие-то тряпки и пеленки, то и дело давая указания двум туземкам, которые бегали туда-сюда по коридору, что-то принося, подогревая воду и производя еще какие-то непонятные для меня манипуляции. Обе эти русские девушки были обременены животами. Сама же русская докторша сидела в ногах роженицы и была собрана и деловито. Мне понравилось, что она одета как настоящий врач. В халате, шапочке и стерильной повязке. Когда я предложила свою помощь, она не спеша повернула голову в мою сторону, и ее пронизывающий взгляд просканировал меня с ног до головы. В ее глазах явственно читалось недоверие. Видно было, что она ищет подвоха с моей стороны, но не находит. Я смотрела прямо в ее глаза, мои намерения были чисты. Вот в ее взгляде появилась легкая усмешка, и после этого словно рухнула плотина. разбегающиеся от уголков ее глаз лучики-морщинки, сказали о том, что она улыбается там, под своей белой повязкой. Она слегка кивнула мне, и я возлековала Эта старая русская женщина, главная среди них, как они говорят «председатель женсовета», не просто проявила ко мне дружелюбие, она выразила готовность принять мою помощь. И ровно с этого момента я перестала чувствовать себя изгоем в обществе этих русских. А русская докторша тем временем на короткое время опять повернулась к роженице, что-то сказав ей, после чего та энергично закивала. Затем, глядя на меня, она стала распоряжаться. Вымыть руки и протереть их спиртом. Взять вату, марлю, приготовить тампоны. Знаешь, как делаются тампоны? Конечно. Я знаю, нас учили. Где учили? Когда-то в юности я собиралась стать волонтером и даже прошла курс по первой медицинской помощи. Насчет волонтерства я потом передумала, а вот кое-какие знания остались, хоть я ни разу их с тех пор не применяла. Я запросто могу сделать укол, хоть внутривенный, хоть внутримышечный, поставить капельницу, сделать непрямой массаж сердца и даже вправить перелом, если он не слишком сложный. Однако, несмотря на это, к медицине я оставалась равнодушна Хоть мои друзья и шутили, что из меня получился бы неплохой хирург, поскольку, в отличие от многих, у меня получалось сохранить завидную выдержку в случаях, когда приходилось иметь дело с кровью, глубокими ранами и тому подобным. Правда, тот эпизод, когда прямо подо мной проткнула водителя того злосчастного автобуса, действительно привел меня в состояние ужаса. Но, наверное, никто не догадывался, что я так орала просто от испуга, а не от вида крови. Все же такая ужасная смерть человека в купе с ситуацией в целом – это совсем не то, чтобы, к примеру, сделать перевязку или даже провести хирургическую операцию. Приготовить хирургические иглы. Зачем? На всякий случай. А вдруг разрывы будут? Плод у девушки крупный, вон какой живот огромный. А нитки? Да, нитки тоже. Вон там, в шкафчике все лежит. В баночках со спиртом. уроженницы между тем начались потуги. Я уже совершенно не обращала внимания на русских девиц, которых, похоже, изрядно удивила благосклонность ко мне со стороны докторши. Хорошо, что у них хватило ума и так-то продолжать свои занятия, не глядя в мою сторону. А докторша лишь изредка кидала на меня быстрые взгляды, и в них я читала молчаливое одобрение. В то время, когда я так активно участвовала в процессе принятия родов, я ощущала себя удивительно хорошо – «Словно сама жизнь струилась по моим артериям. Наверное, никогда ранее я не испытывала такого чувства, словно являешься маленьким, но очень полезным звеном чего-то единого. Кроме того, мое отношение к родам и вообще ко всему, что имело к этому отношение, стремительно и безвозвратно менялось, и я никак не могла повлиять на этот процесс, подспудно происходивший в моем мозгу. Это было то, что сильнее меня». Я остро осознавала важность и торжественность этого момента, когда рождается новая жизнь. Я сделала все, как требовалось, и теперь внимательно следила за тем, как проходит роды, извлекая из памяти остатки тех знаний, что усвоила когда-то по этому вопросу. Пока вроде все шло нормально, однако я знала, что не стоит расслабляться, ведь технологические возможности в родовспоможении 21 века здесь были недоступны, а роды... Это тот процесс, во время которого случаются самые разные неожиданности, и некоторые из них представляют угрозу для матери и ребенка. Словом, несмотря на внешнее спокойствие, некоторую нервозность мой чуткий разум все же улавливал. Роженица тужилась и кряхтела. На ее лбу выступила испарина, которую одна из русских помощниц докторши заботливо промокала марлей. Я безошибочно определила тот момент, когда что-то пошло не так. Глаза докторши потемнели, между бровями залегла складка, а движения ее становились все более нервными. Роженица отрывисто дышала в перерывах между потугами, которые вместо того, чтобы усиливаться, стали ослабевать. Девушка лежала бледная, вокруг ее страдальческих глаз залегли темные тени. В глазах докторши сквозила пронзительная тревога. Она уговаривала роженицу потужиться еще чуть-чуть, но та лишь слабо стонала в ответ. нервозность нарастала. Одна из туземок, кажется, ее имя было Фера, торопливо зашла в комнату, подойдя к своей рожающей товарке и стала что-то ласково ей втолковывать. Потом деловито встревоженным полушепотом переговорила с русской докторшей, после чего так же торопливо вышла. Русские девушки при этом сидели притихшие и бледные, беспомощно моргая глазами, в которых была заметна паника и настоящий ужас. Они явно растерялись, и толку от них ждать не приходилось. В это время у роженицы открылось кровотечение. Она мотала головой по подушке и тихо и страшно стонала. Докторша встала и, наклонившись над ее лицом, громко позвала ее. «Хакса! акса Ты слышишь меня?» Та слабо кивнула, продолжая стонать. Кажется, это называется ослабление родовой деятельности. К сожалению, я почти ничего больше не могла вспомнить из того, что касается родов. Эта тема никогда особо не увлекала меня. А зря. Я вдруг поняла, что нет ничего важнее продолжения рода. Все теряет смысл, если допустить мысль, что человечество закончится. Здесь, в эту темную доисторическую эпоху, когда оно, это человечество, еще было совсем юным и бесхитростным, до меня внезапно дошло, что возможность продолжать свой род – это великий дар, посланный нам свыше». Что было бы, если бы женщины вдруг перестали рожать? Да, они умирают иногда, но ведь они, даже не задумываясь об этом, следуют самому главному промыслу. И на самом деле из таких вот жертв и выстроен весь путь к сияющим вершинам цивилизации. «Плодитесь и размножайтесь, и наследуйте землю». Откуда это? Ах да, из Библии. Почему, почему именно эти слова всплыли сейчас в моей памяти? Эта туземка наверняка умрет, если срочно не предпринять какие-то меры. Кровь хлыщет из нее, как из ведра, и русские девушки находятся в полууморочном состоянии. Они ведь и сами в положении. Кажется, докторша тоже в замешательстве, но старается этого не скрывать. «Так, Лиза, Ляля, -ля, быстро мне хирургический пакет!» Ее голос, звучавший резко и глухо, был почти неузнаваем. Что она собирается делать? Девицы разом вскочили, едва стукнувшись лбами, опрокинув при этом на пол лоток с заготовленными мною тампонами. «Осторожнее! Там в шкафу! Быстро!» Они кинулись к шкафчику. По дороге одна из девушек, глянув на кровавую лужу под роженицей, вдруг закатила глаза и осела на пол. «Лиза!» — скрикнула докторша, бросившись было к той, но тут роженица особенно громко застонала, и она переключилась на нее. «Потерпи, потерпи, моя милая, сейчас, сейчас!» Она резко сорвала со своего лица белую маску, и я увидела, как напряжены ее губы. «Фэра!» — громко позвала она. Та тут же появилась в дверях. «Фэра, Ляля, -ля, быстро унесите Лизу отсюда и не заходите сюда!» — сказала она таким властным голосом, что обе девушки, туземка и русская, принялись быстро и молча выполнять ее распоряжение. Они ловко подхватили лежащую в обмороке и торопливо вынесли ее за дверь. «Побрызгайте на нее холодной водой!» Крикнула она вслед. «И закройте дверь, и не смейте никто заходить, пока я не позову». После того, как дверь была закрыта, воцарилась тишина, нарушаемая лишь жалобными стонами роженицы. Докторша взглянула на меня так, словно вся моя душа лежала перед ней нараспашку. «Ну что, Люси?» — тихо сказала она. «Поможешь мне?» Было непонятно, вопрос это или утверждение. Я кивнула. Она положила пальцы на запястье роженицы и покачала головой. «Надо торопиться!» Она сама, действуя быстрыми и точными движениями, достала чемоданчик со стерильными хирургическими инструментами и, раскрыв его, положила передо мной. Такой набор был мне знаком. Правда, мне не доводилось им пользоваться. «Будем делать кесарево сечение», — сказала она, и по ее глазам я поняла, что она никогда не делала такую операцию самостоятельно. Однако я снова кивнула. «Да, я чувствовала, что этой русской докторше страшно», что на ней огромная ответственность за человеческую жизнь и что, возможно, она жалеет, что не может оказать этой девушке самую лучшую медицинскую помощь, доступную в 21 веке. Она открыла ампулу и наполнила шприц. У нее слегка тряслись руки. Почему-то как раз в этот момент я и заметила ее выступающий живот. И она тоже беременна. А ведь ей около 40, и явно в таком возрасте противопоказаны разные нервотрепки – «Можно я делать инъекция?» — спросила я. «Ты точно умеешь?» — спросила она, боясь поверить такому везению. «Я умею! Я просить вас не беспокоиться!» — решительно сказала я, и она отдала мне шприц. Мои руки не тряслись, и я была спокойна. «Это анестетик», — сказала она. Я кивнула и, завязав жгут на руки девушки, ввела иглу. Желтоватая жидкость медленно перетекла из шприца в рану. Русская докторша смотрела на меня очень внимательно, но я все делала правильно, и понемногу ей стало передаваться мое спокойствие. Честно говоря, мне хотелось сказать ей несколько добрых слов поддержки, но я опасалась, что она сочтет себя униженной. Кто же поймет этих русских? Однако раз она собралась производить операцию, значит знает, как это делать. Итак, мы решительно приступили к спасению этой несчастной девушки и ее ребенка. Я слишком мало разбиралась в таких вещах, чтобы судить, насколько велики шансы выжить у каждого из них. Наша пациентка уснула, и дыхание ее стало ровнее. Мне также пришлось облачиться в белое, а докторша снова натянула на лицо маску, из-под которой то и дело слышалось невнятное бормотание, которое можно было принять и за ругательство, и за молитву. Так могут только эти странные русские». Время от времени она заговорила со мной, очевидно, таким способом стараясь себя подбодрить. Я не знала, как называются инструменты хирурга по-русски, поэтому она просто тыкала сверху пальцем в нужный и я ей его подавала. «Ты училась в медицине, Люси?» — спрашивала она, намазывая чем-то ярко-лиловым линию будущего разреза. «О, нет, я заканчивать курсы три месяца». «Понятно. А ты знаешь, я первый раз сама делаю полостную операцию». сказала она бесстрастным голосом, указывая на скальпель. «Но я много раз видела, как это происходит. У меня был хороший учитель, великий хирург. Он спас не одну сотню жизней». «Я верить», сказала я. «У вас получится. Вы как-то, говорите, храбрый человек». В ответ она лишь хмыкнула, и я почувствовала, что мне удалось ее приободрить. «Ну, с Богом», сказала она приподнятым тоном и решительно сделала разрез. Она действовала, я ассистировала, и у нас все получалось быстро и точно. Метаморфоза, начавшая происходить со мной, усиленно продолжалась сейчас, когда я заглянула в сокровенные тайны женского организма. Мне не было страшно. Мое хладнокровие очень пригодилось мне сейчас. Я испытывала лишь священный трепет. Мы спасали человеческую жизнь, даже две. И я сочувствовала этой девушке, предполагая, что она может и не выжить, так же, как и ее ребенок. «Ну вот мы извлекли на свет ребенка. Он был жив, мы успели. Это была девочка, действительно довольно крупная. Пока докторша возилась с родительницей, я обтерла малышку чистой тряпочкой и завернула в пеленки. У меня получилось немного неуклюже, но ведь никто не учил меня перенать младенцев. Она уютно расположилась на моих руках, маленький комочек человеческой плоти, олицетворяющий собой величие жизни». Но надо заканчивать с мамочкой. Я положила ребенка в специальное ложе, чтобы помочь с последними манипуляциями. Наконец мы закончили. Пациентке был сделан еще какой-то укол, после чего мы, вымыв руки, сели передохнуть. Теплый комочек тихо попискивал на моих руках. «О, черт!» – пробормотала докторша, рассеяно шаря по своим карманам. При этом я понимала, что это похожее на ругательство слово было просто присказкой, призванной немного снять перенапряжение. «Черт, черт! Как ты думаешь, Люси?» Она кивнула на спящую девушку, лицо которой было очень бледным. «Она будет жить? Она потеряла много крови?» «Я не знаю...» Я действительно не рискнула делать прогнозы. «Будем иметь надежда!» «Да, теперь остается только надеяться...» вздохнула она. «Ты не представляешь, как мне было страшно!» Вдруг прорвало ее. «Но кажется, мы все сделали как надо, правда?» И она улыбнулась, от отчего лицо ее чудесным образом помолодело. Она, наконец, нашла пачку с сигаретами и с задумчивым видом вытащила одну. Она вертела ее в руках, погруженная в какие-то свои мысли. А я с изумлением смотрела на маленькую и тонкую набитую табаком палочку. «Неужели закурит?» «Люси!» Она посмотрела прямо мне в глаза. «Спасибо тебе. Если бы не ты, я бы вряд ли справилась. Ты же видела, что от девчонок толку нет. И знаешь, ты меня прости, я иногда бываю грубовато, но я не со зла, Люси». Ее голос дрогнул. Наверное, она имела в виду ту банную экзекуцию. «Да, она была грубовато, но я давно забыла об этом, а больше мы с ней, в общем-то, и не сталкивались». Она медленно всунула свою сигарету в рот. Тут я не выдержала. «Нельзя!» сказала я, показывая на сигарету и от волнения с трудом вспоминая русские слова. «Это плохо здоровье! Сигарет есть вредить! Надо думать, ваш ребенок!» «Что?» Она растерялась. «А, это...» Она вынула сигарету изо рта, затем рассмеялась и принялась давить ее пальцами. «Черт возьми, я просто машинально! Я давно бросила, просто пачка в кармане меня успокаивает. Вытащу, посмотрю и обратно засуну». Она помолчала... А затем вдруг скомкала сигарету и швырнула на пол. Затем достала всю пачку и с оставшимися пятью сигаретами поступила так же. Каждую она терзала так, словно душила зловредного демона. Наверное, таким образом она отпускала все накопленное напряжение последних часов. Пустая, скомканная пачка тоже отправилась в угол. «Все!» — она с улыбкой развела руками. «Еще раз спасибо тебе, Люси! Сколько у вас детей?» — спросила я. «У меня нет детей». Она с каким-то вызовом посмотрела на меня. «Это...» Она погладила себя по животу. «Будет первый». Она чуть помолчала, а затем со смешком добавила. «Надеюсь, что не последний». Мы помолчали, понимая, что надо наконец открывать дверь и сообщать о результатах. Ведь там волнуются. «Ты заходи, Люси», сказала мне докторша, накрыв своей ладонью мою руку и внимательно глядя прямо в глаза. «Заходи». «Мне бы очень хотелось еще раз пообщаться с тобой. Сегодня все уж очень сумбурно получилось, но я рада, что узнала тебя получше».